глава 21. В ноябре 1944 года танковый батальон Гаутмана Штиглера был переброшен на Западный фронт. В Орденнах готовилось крупномасштабное немецкое наступление. На стрие удара стягивались самые боеспособные соединения, в том числе танковые. Хоть и и не удалось укомплектоваться до штатной численности, было получено большое количество новеньких пантер, Однако качество техники, которое выпускала германская промышленность, на завершающем этапе войны оставляло желать много лучшего. Сказывалась катастрофическая нехватка необходимых производству материалов. Еще до начала операции, по итогам оборонительных боев, неприятной неожиданностью стала ломкость брони последних сходивших с конвейера танков. Вражеские снаряды почти при каждом попадании буквально проламывали их борта, оставляя на броневых плитах далеко идущие зигзагообразные трещины. Не хватало горючего. Были серьезные проблемы с подвозом снарядов и продовольствия. Вся транспортная тыловая логистика сильно страдала от безоговорочного господства в небе авиации союзников. Но хуже всего обстояло дело с подготовкой личного состава. Старые опытные экипажи были наперечет. Командовали танками, сидели за рычагами, И стреляли из орудий мальчишки, прошедшие ускоренную подготовку, которой даже с точки зрения теории было явно недостаточно. Об их практических навыках не приходилось и говорить. Еще год назад их никто не подпустил бы к танку на фронте и на пушечный выстрел. Сейчас выбора не было. Конечно, они старались как могли. И перед Штиглером стояли на вытяжку командиры танков, желторотые пацаны, лейтенанты, а то и просто унтер-офицеры. Они прилежно выслушивали задачи, наносили пометки в свои карты, щелкали каблуками и отважно бросались в бой. И, как правило, сразу делали все не так, погибая в первой же схватке. Те немногие, кто выживал в первом бою, приобретали бесценный фронтовой опыт. Но их было слишком мало, чтобы переломить ситуацию. На этом фоне не обходилось без курьезов. Один из новеньких экипажей умудрился загубить за неделю две «Пантеры». Первые уронили с моста, не рассчитав траекторию при заходе на понтонную переправу. Хорошо, хоть сами не пострадали, лишь набили себе шишки и синяки, когда выскакивали наружу через открытые люки. Людей не было, и им дали вторую машин На ней они вовремя не обнаружили утечку масла. После второго случая Стиглер посмотрел на стоявшего перед ним на вытяжку перепуганного лейтенанта, Бледный белобрысый юнец-командир моргал водянистыми глазами. Горе-механик утирал рядом грязной ладонью чумазую физиономию. На сей раз Гаутман отправил их всех в рот обеспечений. В батальоне неудачливый экипаж за нанесенный ущерб с тех пор называли не иначе, как кавалером американской медали «Пурпурное сердце». Смех сквозь слезы, да и только. Тем не менее, 16 декабря 1944 года Началось немецкое наступление на Западном фронте. Некоторое время оно даже развивалось вполне успешно. Танки Штиглера шли вперед. Навстречу по обочинам тянулись длинные вереницы пленных американцев. Из открытого люка стрелок Ульрих с любопытством разглядывал контрастно темневшие то тут, то там снежной поземки лица солдат негритянского происхождения. Он единственный из сего экипажа не был в африканском корпусе Эрвина Роммеля в 1942-м. Даже такой по качеству немецкий танковый батальон одержал несколько убедительных побед в стычках с превосходящими силами противника. Поморщившись, Штиглер отметил, что союзники по своим боевым качествам в подметке не годятся русским на Восточном фронте. Остальные члены его бывалого экипажа единодушно согласились с таким мнением. А потом у них банально закончилась горючее. Батальон встал. Видимо, несмотря на предпринятые меры маскировки, их местоположение установила вражеская разведка. Невзирая на низкую облачность, на них навалилась авиация. Бомбили почти беспрерывно двое суток. Когда к остаткам батальона прорвались несколько заправщиков, топлива уже мало кому понадобилось. Выполнить поступивший приказ на отход смогли только несколько уцелевших пантер. Танк Штиглера был в их числе. Немецкое наступление вскоре сначала забуксовало, а потом и вовсе остановилось. Между тем свою роль оно сыграло. Почти до конца зимы спесивые до той поры янки зализывали раны, не предпринимая на их участке ничего серьезного. Зато, по полученным сведениям, с востока опять попёрли вперед русские. сохранивший боеспособность танковые соединения начали спешно перебрасывать обратно. Потрепанный батальон Штиглера числом своим чуть больше взвода остался на западе прикрывать свой сектор обороны за линией Зикрвида. наступил весна 45-го. Сомнений, чем закончится война, давно уже не оставалось ни у кого. Но Штиглер и его танкисты были уверены в одном так же твердо, как и в начале. Что бы ни случилось, они должны выполнять свой долг до самого конца. Тем более, что до него уже оставалось совсем немного, по-видимому. Их перебрасывали с места на место, как пожарную команду. С линии Зигфрида они опять поехали на восток, останавливаясь очередное советское наступление. В Силезии батальон был уничтожен почти полностью. Выбравшиеся с поля боя пешим порядком экипажи снова посадили в присланные танки, только что сошедшие из конвейера. Через неделю, пытаясь деблокировать немецкие окруженные части, они угодили в котел сами. Оставшуюся без топлива машину вскоре пришлось привести в негодность. Вышли втроем каким-то чудом – Штиглер, Руди и Ульрих. На этот раз за танками пришлось отправляться самим в западную часть стремительно сокращавшейся территории Германского рейха. При получении очередной пантеры Руди нанес на борт по сохраненному при себе трафарету их неизменный символ, две тянущиеся друг к другу когтистые кошачьи лапы. Ульрих с невеселой усмешкой высказал предположение, что при нынешнем положении дел трафарет еще может пригодиться им не один раз. Штиглер покачал головой и промолчал. Сейчас союзники наступали по всему Западному фронту. Туда их и направили в составе сколоченного на скорую руку танкового подразделения прямо из полуразрушенных заводских корпусов. Давно осталось позади западной германской границы. Вермахт сдавал один город за другим. Сказывалось чудовищное превосходство противника в материальных ресурсах. На голову немецких солдат и мирного населения беспрерывным потоком сыпались бомбы и снаряды. Время разбираться, от чего так произошло и кто во всем этом виноват. Наступит позже, а сейчас Гаутман решил для себя, что нужно продолжать сражаться. И был искренне убежден, что ему, как солдату, упрекнуть себя не в чем. В один из редких дней затишья экипаж грелся под апрельским солнышком на броне своей уже видавшей виды и этой очередной пантеры. Ульрих пошутил, что американцы, наверное, не наступают лишь потому, что ему не подвезли вовремя солнцезащитные очки и крем от загара. Руди углем подрисовывал на броне двум кошачьим лапам стершиеся когти. Последняя партия краски оказалась чрезвычайно низкого качества. Впрочем, теперь у них не было краски вовсе. Штиглер хмыкнул. Все это было символично и очень грустно. Через пару дней, опять отступая, они встретили под взорванным виадуком автобана, заросшего щетиной смертельно уставшего саперного офицера в запыленном мундире. Разговорились. По рукам пошла гулять фляга с отвратительным по качеству шнапсом. Делая маленькие глотки, когда подходила его очередь, сапер рассказывал, что накануне, не имея средств подорвать дорожную развязку в 20 километрах западнее, он от отчаяния приказал своим солдатам перевесить таблички с указателями. Ходили слухи, что наступление американской бронетанковой дивизии оказалось задержано таким образом почти на сутки. Безотказанно шпарившие последнее время прямо по автобанам Янки просто укатили не в ту сторону. Штиглер улыбнулся краешком рта и посмотрел на сапера. Потому было непонятно, шутит он или говорит серьезно. Впрочем, они могли сколько угодно иронизировать над противником. Все равно неоспоримым фактом оставались его успехи и превосходство над ними. Уже, пожалуй, во всем. В самом начале апреля остатки танкового батальона... По восстановленному ночью и чудом уцелевшему до утра мосту переправились на восточный берег Эльбы. Получили обрывочное известие, что Берлин сражается в полном окружении. Затем связи с централизованным управлением были утрачены окончательно. Некоторое время они колесили просто наугад. Для немцев разворачивался последний акт драмы под названием «Вторая мировая война». Никто уже не знал толком общей обстановки. Перемешались разрозненные остатки боевых частей, тылы и огромной массы беженцев. Штиглеру доложили, что в баках его трех уцелевших пантер осталось горючего на пару десятков километров. Такая же ситуация была с топливом на двух грузовиках снабжения. Боекомплект был израсходован на три четверти. Это было все, что называлось танковым батальоном и передвигалось до настоящего времени организованной колонной под его командованием. Заправщики отсутствовали. Дальнейших приказов не поступало. Гаутман разместил свою технику на лесной опушке дороги. Совершенно удивительной в этой обстановке оказалась их встреча с еще одной потрепанной танковой колонной, расположившейся с другой стороны этого уже перелеска. Штиглер увидел знакомую фигуру, двигавшуюся в их сторону, раскачивающейся кавалерийской походкой. Окликнул, не веря своим глазам. «Пауль! Курт!» Перед Штиглером стоял его старый сослуживец Ридмайстер Боймер. Они проговорили больше часа. По ироне судьбы Боймер располагал также только тремя уцелевшими пантерами. Теснимые русскими, они отступали сюда из района южнее Берлина. Ни топлива, ни снарядов у ритмайстера уже не было. Его танки встали, обсудили общую обстановку. Отвинтив крышку от фляги и сделав большой глоток, боймер поморщившись, признался откровенно. «Это конец», и передал флягу Штиглеру. Тот подержал флягу в руке, поглядел на нее задумчиво, согласно кивнул и тоже выпил. Они еще не знали, что оказались в расположении 12-й германской армии генерала Вальтера Венка, той самой армии, что должна была, согласно отчаянным приказам из дожидавшего в свои последние дни бункера фюрера, пойти на прорыв и деблокировать окруженную столицу Рейха. Не знали, что на данный момент, ко всеобщему удивлению, Венку, повернувшему на восток, удалось дойти до предместия Подсдама и соединиться с частью сил 9-й армии генерала Теордора бусса Дальше контрудар на Берлин забуксовал. Теперь немецкие заслоны удерживали натиск русских, а тыловые колонны отступали, уводя снова на запад сотни тысяч немецких беженцев. Не знали они также, что за их спинами Западный фронт практически открыт, остатки всех германских сил сражаются против русских. Не знали и не могли знать, как по лесным и полевым дорогам всю эту массу людей и техники без разбора безжалостно перемалывали советские штурмовики и «Катюши», давили гусеницами танки. Немецкие части в большинстве своем еще продолжали сражаться, вопреки всякой логике. Впрочем, логика у большинства сводилась к одному – не угодить в плен к русским, а прорваться и сдаться западным союзникам. Шансов у этого сопротивления не было. Скоро неминуемо должна была начаться агония. Однако сейчас в этой обстановке даже шесть потрепанных боях немецких танков представляли собой довольно значительную силу. Их заметили. На дороге остановилось несколько штабных автомобилей. По полю к Штиглеру и Боймеру бежал адъютант. За несколько метров перешел на шаг и, вопреки введенному Гитлером и в Вермахте, тоже после покушения 20 июля 1944 года партийному приветствию, вытянутой рукой, четко по-армейски взял под козырек. Вскоре Венг своим приказом по армии вернет старое приветствие. Господа офицеры! Их пригласили проследовать к легковым автомашинам. Стоявшую у открытой дверцы венка Штиглер узнал сразу. Они и когда-то служили вместе до войны и в самом ее начале. Не оправившийся до конца от тяжелых травм, полученных в автокатастрофе несколько месяцев назад, до предела вымотанный генерал тем не менее держался спокойно и твердо. Правда, непонятно, узнал ли Гаутмана он, но это был в тот момент совершенно неважно. Венг поинтересовался боевыми возможностями танков Штиглера и Боймера. Получив ответ, несколькими фразами кратко обрисовал им ситуацию. Разговаривали предельно откровенно. Война проиграна. Ни о какой деблокаде Берлина не может быть речи. Более того, им придется сдаться западным союзникам. Об этом ведутся переговоры на уровне командующих соединениями. Необходимо вывести беженцев. Сейчас идет переправа всеми возможными способами обратно за Эльбу. 12-я армия удерживает небольшой плацдарм на восточном берегу, но у них нет ни одного танка. Поэтому Венг, сам генерал танковых войск, сейчас лично ставил задачу так кстати оказавшимся в его распоряжении танкистам чьи машины оказались единственными танками всей 12-й армии. Сзади наседает русские Нужно выиграть время для спасения как можно большего числа людей. Пантеры должны прикрыть отход и продержаться столько, сколько будет возможно. Они встретились взглядами. Все понимали, что для танкистов это билет в один конец. Штиглер щелкнул каблуками взял под козырек. В точности повторил его движение и боймер. Венг поставил танкистам две конкретные задачи. Первая. Установить связь с бронемашинами 9-й армии, стоявшими за слоном в восточном управлении. По имеющимся сведениям, там немцы еще располагали некоторым количеством танков и самоходок. Нужно было доставить им горючие боеприпасы. Штиглер и Боймер удивленно переглянулись. Не верил что возможен хоть какой-то просвет еще и в логистическом коллапсе последних дней. Перехватив их взгляды, Венг пояснил, на Эльбе застряли баржи с топливом и боеприпасами. Речная артерия перерезана союзниками выше и ниже по течению. Но топливо и боеприпасы есть. Их перегрузили в грузовики и заправщики. Автомобильные колонны уже на подходе. Дальше их необходимо сопроводить на восток. И затем совместно со всеми уцелевшими танковыми частями держать оборону между системой озер в районе Вердера. Это задание представлялось наиболее ответственным и опасным. Вторая задача заключалась в занятии удержания населенного пункта в северо-восточном направлении на стратегическом пересечении шоссейных дорог. «Решите сами, кто из вас будет действовать на каждом направлении», проговорил генерал и пристально посмотрел на офицеров. «Этого я не могу вам приказывать». Обменялись крепкими рукопожатиями, после чего Венг направился обратно к своему автомобилю. Штиглер и Боймер провожали его, стоя на вытяжку. Затем переглянулись. Боймер вытащил из кармана коробок, достав две спички. Одну из них укоротил. Длинный перекресток. Штиглер вытащил короткую. Боймер накрыл его рукой своей ладонью. «Давай, туда пойду я». Штиглер отрицательно покачал головой. «Спасибо, дружище». «Нет, это судьба». Уточнив на карте с эдитантом детали поставленных задач, танковые командиры вернулись на пушку к своим экипажам. Штиглер... Впервые за всю войну перехватил взгляды Руди Ульриха, в которых читались тревога и надежды одновременно. Вероятно, они рассчитывали на нечто другое, но вместо этого услышали боевой приказ. Впрочем, отданные команды выполнили быстро и четко, как всегда. Лишь едва заметно переглянулись перед этим. Забираясь в танк, Штиглер увидел кем-то нарисованный мелом на борту между тянущихся друг друга когтистых кошачьих лап белый цветок, с круглыми лепестками. Произвели заправку горючим и боеприпасами. После этого боевая группа Штиглера в составе трех пантер, усиленная подошедшими бронетранспортерами с пехотой из состава 12-й армии, изготовилась к движению в восточном направлении. Маршрутом на северо-восток направились танки Боймера к назначенной точке на стратегическом перекрестке шоссейных дорог. Их также сопровождало несколько бронетранспортеров с пехотой, К вечеру Боймер занял оборону в отведенном месте на окраине небольшой полуразрушенной деревни, покинутой жителями. Его группа продержалась следующие два дня и три ночи. Успешно отразили попытку русских выбить их из деревни сходу в середине второго дня. Выигрывая время, взяли паузу на раздумье и затем отклонили поступившее предложение о сдаче. Именно тогда, слушая немецкого офицера в общевойсковой форме без погон, Который пришел вместе с советскими парламентерами убеждать их сдаться, Боймер окончательно решил для себя, что не попадет в плен ни при каких обстоятельствах. Еще раз проверил и переложил из кобуры в карман брюк-пистолет. К всеобщему удивлению, последняя ночь после дневного боя с русскими прошла спокойно. Правда, перед рассветом выяснилось, что исчезла часть пехотного прикрытия. Что ж. — подумал про себя Ритмайстер. — Судить кого-то, пожалуй, уже не стоило. Пока еще было темно, в очередной раз сменили огневые позиции. А на утро прямо из молочного тумана их накрыла советская артиллерия. Били по квадратам. За считанные минуты остатки деревни были превращены в груду развалин. Характерный лязг гусениц, начавшиеся на них танковые атаки, с противоположного конца поля услышал только их экипаж. Единственный, кто остался в живых. Остальные две «Пантеры» догорали вместе с бронетранспортерами на деревенской улице среди дворов. Они даже не имели возможности переменить позицию. Их «Пантера» хоть и уцелела, но в результате артобстрела осталось стоять с перебитой гусеницей. Боймер приказал развернуть башню в сторону противника и ждать, не выдавая себя раньше времени. Выстрелили по команде. Ближайший советский танк задымил и встал. И практически в ту же секунду ответный снаряд ударил им под срез башни. Боевое отделение стало быстро затягиваться дымом. Ритмайстер приказал покинуть машину. Распахнув люки, оглушенные они выбрались наружу. Боймер видел, как сдала назад и укрылась за развалинами большого деревенского дома, стрелявшей в них т 34 Кто-то выпустил в ее сторону автоматную очередь. «Бесполезно», — мелькнуло в голове у ритмайстер Он огляделся. следовал перебежать от танка под прикрытие полуразрушенных стен на другой стороне Диверенской улицы. Боймер поднял руку с пистолетом в руке, намереваясь подать команду. И в этот момент заработал пулемет советского танка. Ритмайстер еще успел увидеть, как повалились в дорожный пыль, роняя автоматы танкиста и его экипажа. В следующее мгновение пулеметная очередь пригвоздила Боймера к земле. Высекая искры из запыленного булыжника, Русский пулемет еще некоторое время без остановки поливал мостовую вокруг подбитой пантеры свинцовым дождем. Затем наступила тишина. А Курт Штиглер, тогда, получив распоряжение венка и расставшись с боммером, форсированным маршем двинулся строго на восток в общем направлении на Вердер-Потсдам. Их импровизированная группа совершила рывок стремительно. Выдвинулись ночью, чтобы не быть замеченными авиацией противника. Штиглер и понимал, и чувствовал, что это их последняя боевая операция. Тем не менее, нужно было реализовать ее четко и быстро, согласно намеченным генералом Венком плану. Как и в июне 1940 года, когда они атаковали Бельфор. Во время французской кампании Венк, еще всего лишь майор, тоже раненый, но не покинувший своего поста, будучи не в состоянии связаться с вышестоящим командованием, принял самостоятельное решение продолжать наступление. Решение увенчалось полным успехом, французы были застигнуты врасплох. Штиглер помнил, как они удостоились тогда благодарности командира 19-го танкового корпуса Гейнса Гудериана. Казалось, это было совсем недавно. Впрочем, в очередной раз дало и лирику. Они и выполнят, и этот, явно последний приказ. генералом Венком все оказалось рассчитано верно и на этот раз. Почти без остановок по уцелевшему отличному автобану они отмотали за ночь на предельной скорости несколько десятков километров. К утру благополучно прибыли в расположение 9-й армии. Приведенный конвой занялся своим делом, и многочисленные уцелевшие немецкие танки и самоходки заправлялись топливом и пополняли боекомплект. В середине дня они отразили две русские атаки и даже сами попытались контратаковать. а затем выявленную группировку германской бронетехники накрыла советской реактивной артиллерия. Пантера Штиглера оказалась в числении многих танков, уцелевших под ударами «Катюш» в самых последних числах апреля 1945 года. Огонизируя в почти безуспешных попытках прорыва, уже не Берлину, а просто на запад, рядом восточнее от них доживал свои последние часы так называемый «Хальпский котел», в котором очень быстро Оказалась значительная часть подвижных соединений 9-й армии. Теперь уже окончательно лишенные управления и достоверных сведений о реальной обстановке вокруг, 30 апреля немецкие подразделения начали массово сдаваться в плен. Смешались боевые части и тылы противоборствующих сторон. Образовалось то, что на военном жаргоне называется «слоеный пирог». Поэтому, когда прямо с лесной просеки танк Штиглера выскочил на только что развернутый на край небольшой деревни склад с топливом и горуче-смазочными материалами, в первый момент никаких противотанковых средств у них не оказалось. Терять было нечего, и Гаутман скомандовал атаку. В приказе на нее выплеснулось все отчаяние, владевшее им за последние месяцы. Умом они понимали, что ровным счетом уже ничего нельзя изменить. Все достигнутое, а затем потерянное за шесть долгих военных лет пульсировало в тот момент в голове у Штиглера с такой силой, будто готово было вырваться наружу через триплекс, которому он приник с фатальной решимостью. Такого состояния он не испытывал, пожалуй, еще никогда на войне. Наверное, в таком состоянии люди готовы умирать. За те 20 минут до подхода советских танков они подожгли с десяток цистерн, разметали и передавились полдюжины заправщиков и грузовых автомобилей. Вооруженный только стрелковым оружием, личный состав застигнутого врасплох подразделения советского отдельного автотранспортного полка, отстреливаясь, спешно отходил пешим порядком к деревенским строениям. Когда же на этих улицах были замечены прибывшие советские танки, Штиглер без промедления открыл артиллерийскую стрельбу по замелькавшим среди домов так хорошо знакомым башням 34 Они не знали, сколько было противников. бледный насквозь промокшие от пота, с покрытыми сажей и копотью лицами, они посылали снаряд за снарядом из пламени и чада горящих тестерн, огрызаясь огнем, будто из самой преисподней. Наверное, они уже были готовы в ней и остаться. По ним долго не могли попасть, мешал дымовая завеса. Когда же ветер стал относить дым в сторону, они рванули вперед. под прикрытие каменных построек. Снаряд настиг танк Штиглера уже на самой крайней деревне Команда покинуть машины была отдана машинально. Ее исполнили четко и без промедления, как и все, что делали до последней минуты. Штиглер выбрался наружу и вытащил пистолет. Рядом, прячась за шлейфом дыма от их разгоравшейся пантеры, с автоматами в руках маячили другие члены экипажа. Скинув оружие, Приготовился к стрельбе Удрих, что-то кричал и махал рукой Руди. Гаутман повернул голову и увидел совсем рядом русский танк, который их подбил. Неожиданно для самого себя Штиглер встал во весь рост и, опустив руку с пистолетом, сделав жест экипажу следовать за собой, пошел в другую сторону от русских танков прямо сквозь дым мимо закопченных глазниц пустых окон. Озираясь и пригибаясь, остальные двинулись за ним, прижимаясь к стенам. А он так и шел, не оглядываясь, прямо посередине улицы, представляя собой отличную мишень для пулеметной очереди с русского танка. Только ее почему-то не последовало.